Гроб Лебен, несмотря на июльскую жару, с шерстяным шарфом вокруг шеи, с башмаком, напяленным на левую руку и с сапожной щеткой вправой, с носа у него, как всегда, свисала продолговатая капля, предстал перед хозяином на нижней площадке, где стоял на задних лапах бурый медведь, держа в передних поднос для визитных карточек. — Да, господин сенатор, сто лет! — А все один беден, другой богат. — Ладно, ладно, — гроб Лебен. И сенатор, сунув ему в руку со щеткой монету, прошел через сене в приемную при конторе. Там навстречу ему поднялся кассир, долговязый человек с преданными глазами, и в изысканных выражениях поздравил его от имени всех служащих. Сенатор коротко поблагодарил и сел на свое место у окна. Но не успел он еще придвинуть к себе газеты и нераспечатанные письма, как раздался стук в дверь, и появились первые поздравители. Это была делегация из шести человек от складских рабочих. Они вошли тяжело ступая, с простодушными улыбками на лицах и шапками в руках. Глава делегации сплюнул на пол бурый, недожеванный табак, подтянул брюки, и, собравшись силами, заговорил что-то о сотни лет и еще многих-многих сотнях лет. Сенатор в ответ посулил им значительную прибавку жалования за эту неделю и отпустил их. Затем появились с поздравлениями служащие департамента налогов. На смену им в дверях показалась кучка матросов, присланных под командой двух штурманов, Свулен Вевера и Фредерики Эвердикт, в настоящее время стоявших в здешней гавани. Следом за ними пришла депутация от грузчиков, парни в черных блузах, коротких штанах и цилиндрах. Кроме того, в контору заглядывал то один, то другой из сограждан, портной штут с Глокенгиссерштрассе, в черном сертуке поверх шерстяной фуфайки, кое-кто из соседей. Принес свои поздравления владелец цветочного магазина «Иверсен», старик почтальон с белой бородой вечно слезящимися глазами и серьгами в ушах. чудак, которого сенатор, когда бывал в духе неизменно приветствовал как господина Обер почтмейстера, крикнул еще с порога: « Я не затем господин сенатор ей богу не затем пришел Люди хоть и говорят, что здесь никого без подарка не отпускает. Да я-то не затем! Но деньги он все же принял с благодарностью и удалился. поздравителем конца не было. В половине одиннадцатого горничная доложила сенатору, что в гостиной у госпожи сенаторши уже начался прием. Выйдя из конторы, Томас Буденброк торопливо поднялся по парадной лестнице. Возле дверей гостиной он на мгновение задержался перед зеркалом, поправил галстук, и с наслаждением вдохнул запах смоченного одеколоном носового платка. Он был очень бледен, и хотя все время покрывался потом, ноги и руки у него застыли. Бесконечные посетители в конторе довели его до полного изнеможения. Он вздохнул и вошел в залитую солнечным светом гостиную, чтобы приветствовать консула Хунеуса, лесоторговца и пятикратного миллионера его супругу, их дочь с мужем-сенатором доктором Гизике. Они все вместе прибыли из травы Мюнды, где, как и большинство видных семей города, проводили июль месяц, прервав ради Буденброковского юбилея курс морских купаний. Не успели они просидеть и трех минут на светлых изогнутых креслах, как вошел консул Эвердик, сын покойного бургомистра с супругой, урожденной Кистенмакер. А когда консул Хунеус распрощался и двинулся к двери, навстречу ему уже шел его брат, который хоть и имел на миллион меньше, но зато был сенатором. С этого момента гости пребывали непрерывно. Большая белая дверь под барельефом с музицирующими амурчиками почти не затворялась, позволяя видеть ярко освещенную солнцем парадную лестницу, по которой то и дело спускались и поднимались поздравители. Но поскольку в гостиной и в прилегающем к ней коридоре было просторно, и в отдельных группах гостей уже завязались интересные разговоры, число пребывающих быстро превысило число уходящих. Так что вскоре горничная была освобождена от обязанности открывать и закрывать двери. Их попросту оставили открытыми. Всюду гул мужских и женских голосов, рукопожатия, шутки, громкий веселый смех, звенящий вверху между колонн и отдающийся под стеклянным потолком парадной лестницы. Сенатор Буденброк, стоя на верхней площадке, либо в дверях большой гостиной, принимает поздравления. То чисто формальный, сдержанный, то радостный, идущий от всего сердца. Вот все почтительно приветствуют бургомистра доктора Лангхальса, благообразного невысокого человека с тщательно выбритым подбородком, упрятанным в пышный белый галстук, с короткими седыми бакенбардами и утомленным взглядом дипломата. Вслед за ним входит виноторговец-консул Эдуард Кистенмакер со своим братом и компаньоном Стефаном, старым другом и восторженным почитателем сенатора Буденброка и с невесткой, пышущей здоровьем дамой, дочерью крупного землевладельца. Вдовствующая сенаторша Меллендорф уже восседает в гостиной на самой середине Софы, когда ее сын, консул Август Меллендорф, со своей супругой Юльхен, урожденной Хагенштрэм, появляется в дверях и, принеся поздравления хозяевам, проходят по гостиной, раскланиваясь налево и направо. Консул Герман хагенстрем прислонился своим тяжелым телом к лестничным перилам и, громко дыша в рожеватую бороду, приплюснутым к верхней губе носом, болтает с сенатором доктором Крэмером, начальником полиции. По лицу Крэмера, обрамленному каштановой с проседью бородой, время от времени пробегает мягкая, но несколько лукавая улыбка. Прокурор доктор Морец Хагенштрэм рядом с которым стоит его красавица-жена, урожденная Путфаркин из Гамбурга, у смеха скалит острые редкие зубы. Толпа на мгновение расступается. Видно, как старый доктор Грабов обеими руками пожимает руку сенатора Буденброка, но его тут же оттесняет архитектор Фойт. По лестнице с распростертыми объятиями и просветленным лицом поднимается пастор Семен game Сегодня на нем партикулярное платье, и только сертук, более длинный, чем принято, намекает на его духовный сан. Фридрих Вильгельм Маркус тоже здесь. Депутации, представляющие Сенат, Городскую Думу и Торговую Палату, явились во фраках. Половина двенадцатого. Жара уже изрядная. Хозяйка дома с четверть часа как удалилась в своей комнаты. Вдруг снизу из парадных синей доносится такой стук и топот, словно туда ввалилась целая толпа. И тут же на весь дом раздается чей-то звучный громовой голос. Из большой гостиной, из столовой и курительной все устремляются к лестнице, толпятся в коридоре и смотрят вниз через перила. А там уже выстраиваются музыканты, человек 15-20, с инструментами в руках. Ими управляет господин в русом по реке седой морской бородой и желтыми вставными зубами. Что же там происходит? Консул Петер Дельман вступает в дом во главе оркестра городского театра. Вот он уже шествует по ступенькам, потрясая пачкой программ в высоко поднятой руке. И на гулкой лестнице с такой немыслимой акустикой, что сливаются отдельные звуки, аккорды поглощают друг друга, становятся бессмысленными, и над всеми звуками доминирует громкое крюканье фагота. В него с отчаянным выражением на лице дует какой-то толстяк. Раздается серенада в честь торгового дома Иоганн Буденброк. Она начинается хоралом «Вославим днесь Творца», Затем следует парафраз из офенбаховской прекрасной Елены, который в свою очередь, сменяется попури из народных песен. Словом, программа достаточно обширная. Прекрасная идея осенела Дельмана. Все его прославляют, и никто не собирается уходить до окончания концерта. Гости стоят в коридоре, сидят в парадных комнатах, слушают, переговариваются. Томас Буденброк Стоит со Стефаном Кистенмакером, сенатором Гизике и архитектором Фойтом на другой стороне площадки, у дверей в Курительную, возле лестницы, ведущей на третий этаж. Он прислонился к стене, время от времени вставляет слово в общую беседу, но больше безмолвно смотрит поверх перил в пустоту. Жара стала еще сильнее, еще томительнее. Но, может быть, скоро прольется дождь? Тени, пробегающие по стеклянному потолку, говорят о том, что на небе появились облака. Теперь они уже мелькают так часто, так скоро следуют друг за другом, что от непрестанно меняющегося неровного освещения начинают болеть глаза. Блеск лепной позолоты, кронштейнов и медных инструментов внизу, то и дело потухает, чтобы вновь вспыхнуть еще ярче. Только однажды набежавшая тень задержалась подольше, и тут же стало слышно, как что-то легонько с перерывами раз пять или шесть стукнуло по стеклу потолка. Наверное, упало несколько градинок, и солнечный свет опять сверху донизу залил дом. Случается, человеком овладевает такое подавленное состояние духа, что все то, что обычно его сердит и вызывает в нем здоровую реакцию недовольства, вдруг начинает томить его долгой, тупой, безмолвной печалью. Так Томаса печалило поведение маленького Иоагана. Печалили чувства, вызванные в собственной его душе всем этим торжеством, а больше всего то, что многих чувств он при всем желании уже не мог в себе вызвать. Много раз пытался он ободриться, посмотреть на все иным просветленным взглядом, внушить себе, что это действительно счастливый день, день, который не может не вдохнуть в него приподнятого радостного настроения. И хотя грохот музыкальных инструментов, гул голосов и вид этого множества людей возбуждали его нервы и заодно с воспоминаниями о прошлом, об отце, не раз заставляли его ощутить известную растроганность, но над всем этим брало вверх ощущение чего-то смешного и неловкого, неотделимое от этой пошлой музыки, искаженной нелепой акустикой, от всех этих заурядных людей, только и знающих, что болтать о биржевых курсах и званых обедах. Эта смесь растроганности и отвращения и повергала его в какое-то тоскливое уныние. В четверть 1 когда программа, исполняемая оркестром городского театра, уже близила к концу, произошел ничем не примечательный случай, нисколько не нарушивший торжества, но заставивший хозяина на несколько минут покинуть гостей. В перерыве между двумя музыкальными номерами на парадной лестнице показался... В конец смешавшийся при виде столь блестящего собрания конторский ученик низкорослой, горбатой юноши. Весь красный от смущения, еще ниже втянув голову в плечи и, видимо, стараясь вести себя непринужденно, он размахивал неестественно длинной и тонкой рукой, в которой держал сложенный вдвое листок бумаги, телеграмму. Уже поднимаясь по лестнице, он из-под тяжка искал глазами хозяина и, завидев его, стал пробираться сквозь толпу гостей, торопливо бормоча извинения. Конфузился он напрасно, на него никто не обратил внимания. Гости на мгновение расступились, пропуская его, и вряд ли кто-нибудь даже заметил, как он с поклоном передал сенатору телеграмму, и как тот немедленно отошел от Кистенмакера, Гизеки и Фойта, чтобы прочесть ее. Даже в этот день, когда приходили сплошь поздравительные телеграммы, Томас Буденброк не отменил своего распоряжения в служебное время немедленно передавать ему, чем бы он ни был занят, любую депешу. У входа на третий этаж коридор образовывал колено, и тянулся до черного хода, где была еще одна дверь в зал. Там же, напротив лестницы, находилась шахта-подъемника, по которому из кухни подавались наверх кушанье, а рядом с ней у стены стоял довольно большой стол, обычно служивший для чистки серебра. Здесь сенатор остановился и, повернувшись спиной к горбатому ученику, вскрыл депешу. Внезапно глаза его так расширились, что каждый, увидев это, отпрянул бы в ужасе. Он вдохнул воздух столь быстро и судорожно, что в горле у него пересохло, он закашлялся. У сенатора досталось сил проговорить «можете идти». Но шум в гостиной и в коридоре заглушил его голос. «Можете идти», — повторил он и последнее слово было произнесено уже почти беззвучно «одними губами».